которая не контролирует уже даже собственной памяти, слегка потрясал. Ум должен бы быть старым, возможно, даже умирающим, но не в маразме. Не знаю. Когда я пришла сюда впервые шестьдесят лет назад, он большую часть времени спал, просыпался лишь раз в году, чтобы взглянуть на нас и благословить. Пил из нас мало, едва-едва. Пил? Силу.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 Почему-то боги, пусть бы они, как Сетренбык на севере или Лааль на востоке, даже и доминировали в отдельных землях, старались получить верных в разных частях света. Словно купцы инвестируют во множество предприятий одновременно. А Оум, похоже, за этим не уследил. А теперь? Теперь многое изменилось. Теперь черными ведьмами становятся женщины, чьи главные атрибуты молодости – и здоровье.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 Те, кто ему в ту пору служил, женщина моего возраста и старше, заплатили большую цену. Я выжила лишь потому, что меня не было в долине. Я сражалась в битве, ворвая кишки из нисбардийских чародеев. Большая часть моих сестер ушла, умерла, истекая кровью внутри и снаружи. А потому мы изменили она скривила губы. Способ отбора.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 «А вендере?» «Нет, не сосуд, просто трубка, через которую великан пьет вино. Очень узкая и хрупкая. Когда просыпается, ему требуется сила, ум тянется к ней через своих слуг, и часть из них платит за это жизнью. Порой». Альсин подал Гуаларе руку, помогая взобраться на несколько шагов. Та поблагодарила кивком и бледной улыбкой.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 Зато на вершину они взобрались в момент, когда солнце начало снижаться к горизонту, а из окрестностей исчез туман. Перед ними открылся вид на всю долину. Долина Тхавии. Сверху она наверняка выглядела словно отпечаток большого веретена, брошенного на землю рукой богини-предельщиц. Длиной на полмиля, шириной в четверть. Внутри рос лес, тысячи анухийских дубов поднимались так близко друг к другу,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 Отвалила годков, снова чувствуя себя так, словно мне всего-то восемьдесят. А теперь давай не осматриваться, а быстренько идти. Они сошли на дно долины, пересекли небольшой ручеек, а вдруг оказались на поляне. Вор недоверчиво заморгал и раскрыл рот. В поляне было ярдов сто шириной, а посреди нее, точно впереди, вставала одна из здешних ванухи. Багровая колонна, шириной в замковый барбакан,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 Не хватало перспективы, масштаба, который делал бы реальной соответствующую оценку размеров. Ствол выглядел как ось мира, крона покрывала поляну и все, что там находилось. Альцин с трудом отвел взгляд от дерева. То есть десяток деревянных двухэтажных домов и около двадцати бараков. Вор глянул на затворенные двери и ставни и не сумел сдержать улыбки. Невозможно было явственнее выразить недовольство.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 Когда веки сидящего приоткрылись, то именно те камни тяжело взглянули на вора Альцин, Авендех, вор, странник, мореплаватель, учитель, монах. Щель на лице оказалась ртом, из которого тек сухой шелестящий голос Много имен, один человек. Сидящий говорил на мейке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 Владык острова, которого мало уважают и никто не слушается. Умирающий божок. Куски дерева, выброшенные на берег, и вот уж и тысячелетия распадающиеся в прах. Что я говорю? Мысль пробилась на поверхности и сразу угасла, придавленная сознанием, что если он сейчас начнет сопротивляться реагвиру, то умрет. Если его тело не распадется от схватки душ, его разрубят стражники, что как раз приходили в движение.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 Я тех не знал, спят ли они вообще. И вот сегодня Канайонос показала ему то, что лишь горький пьяница мог принять за рисунок. Сейчас, погляди. Я уже думала, что Эйфра меня обманула, указав на ту женщину. Туз рынка? Торговку шелком? Ее. Некий племенной божок вот уже поколение высылает своих ведьм. Можешь называть их жрицами, чтобы разнюхивали для него в тех местах, где наши безымянные.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 Канайона согляделась, нетерпеливо фыркнула и щелкнула пальцами. Масляная лампа засияла теплым светом. «Ты осмеливаешься высекать огонь в моем доме без позволения?» Голос разносился отовсюду. Возмущены были стены, и потолок. На миг и Атеху померещилось, что они оказались во рту гиганта, который вот-вот прожует их и проглотит. Малышка Канна проигнорировала голос.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 Что-то, что не слышал больше никто. В комнате вдруг подул ветер, а огонек лампадки склонился с тихим шорохом. Рубиновый отсвет, что сопровождал их появление, угас и установилась темнота. — Я скажу тебе, потому что я стар, а маяк последнего порта уже зовет меня черным светом.